Если какая-то девушка умирает раньше меня, то деньги делят между теми, кто остается. Соответственно, доля каждой живой девушки будет возрастать за счет тех, кто умер. Вот оно как, пробормотал я. Ну, а если они, не дай бог, погибнут все четверо, тогда все деньги будет иметь аэроклуб в Колосове а точнее, чтобы было меньше бюрократизма и налогов, его начальник Иван Фомич Громыко. «О, Господи!» — выдохнул я. «Иван Фомич Громыко! Воздушный ас!» «Отец родной для Насти, Кати, Вали, Маши!» «Джейк!» — обратился я к американцу. «Кажется, это был последний существенный вопрос. Кто мог знать здесь, в России...» об условиях вашего завещания. Я могу говорить точно, кто знает. Это Мэри Маркелова, я уверен в этом. Ее сын Борис, наверное, знает. Да, жаль, что я все-таки не заказал виски. И плевать на всяких там гаишников. Кажется, все становилось на свои места. Дело словно высветилось пронзительно белым, безжалостным, меркантильнейшим светом. Итак, по порядку. Мария Маркелова каким-то образом, наверное, в то время, когда она была в Штатах, прознала об условиях завещания Джейка. Бестолковая, много и сильно пьющая, она в последнее время дружила с Фомичом. Они везде бывали вместе, много совместно выпивали. Может, и спали друг с другом, если Фомич еще на это способен. Наверное, когда-нибудь Маша по пьянке проболталась ему об условиях завещания угара. И тогда Фомич решил обеспечить себе безбедную старость. И для того не побрезговал ничем. Он принялся одну за другой устранять своих девочек-парашютисток. На вечеринке у Лесингов он подложил яд, а может быть, просто бледную поганку в тарелку Насти Полевой. В тот же вечер, оставшись утешать плачущую хозяйку, Валентину напоил ее и когда она заснула, спустился вниз в гараж и перерезал тормозные шланги на обеих машинах, принадлежащих Лессингам. Ждать аварии пришлось долго. На следующее утро Валентина Лессинг не поехала на своей машине, взяла такси и уехала в аэропорт, а затем в Кёльн к мужу. Но в конце концов его ловушка сработала. Валентина по возвращении села за руль и едва не погибла. Да и сейчас находится между жизнью и смертью, вполне возможно. Да и бог здоровья, конечно. исхода окажется таким, на который надеялся Фомич. Для него, видимо, не составило никакого труда вычислить ежедневный маршрут Кати Калашниковой. А вечером 6 января он стрелял на людном перекрестке в Катю. К счастью, покушение не удалось но ее жизни до сих пор, похоже, угрожает опасность. И, наконец, вчера ночью Фомич Громыко, наверное, напоив свою собутыльницу и, возможно, любовницу, Машку до да бесчувствия, устроил пожар в ее квартире. Мог даже не использовать бензин или там ГСМ, достаточно окурка или спички и вороха газет. Маша Маркелова погибла в огне. Какая мерзость! Интересно... Ради какой суммы это делалось? Ради какой дозы баксов люди теряют в себе все человеческое и начинают убивать не просто себе подобных, а своих подопечных? Девушек, которым Фомич когда-то, судя по рассказам Кати, относился с почти отцовской нежностью. И последний вопрос, Джейк, проговорил я. Какую сумму вы выделили по своему завещанию на всю эту четверку женщин-скайдайверов? 50 миллионов американских долларов, печально проговорил Огар, по 12,5 миллиона на каждую. Я вскочил с кресла. Домашний адрес меча у меня был, город Чехов, улица Пионерская, дом 5, квартира 3. Знал я и то, что зачастую он проводит время, в том числе и ночи, на работе. Катя говорила, что у Фомича есть резиденция на аэродроме в Колосово. Что ж, надо ехать, тем паче Колосово и Чехов расположены почти рядом».